лава 12 Хьюго запаздывал Дожидаясь его Гейсмер разглядывал новые фотографии и данные о поездках, а Лысый отвечал на электронные письма. Как ты думаешь, почему глубина поиска только 7 лет, спросил он. Понятия не имею. Майерс тоже не знает, но предполагает, что именно тогда завёлся крот. Крот близкий к Макдовер человек. Наверное, раньше он она был от неё далёк. Зато мы можем сказать со всей определённостью, что он или она несёт расходы. Трудно поверить, что такие фотографии можно было сделать из окна автомобиля. Скорее всего, фотограф находился внутри одного из кондоминиумов. Там напротив их целых 4. Напомнила Лэси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 Гейсмор в ожиданьи кивал, держа перед собой один из снимков. "Ну давай, выкладывай", потораплил их Юга Лесси. Первый звонок был в 5:00 утра, рановато, но я уже бодрствовал. Звонящий сказал, что работает в казино и может рассказать кое-что любопытное. Знает, мол, что мы занимаемся племенем и судьёй, и может нам помочь. А я попробовал поднажать, и он повесил трубку. Час назад он перезвонил с другого номера и сказал, что хочет встретиться и обсудить условия. На мой вопрос, что за условия, он не ответил ничего определённого. "Совершаются, говорит, всякие тёмные дела, как бы всё не взорвалось. Он принадлежит к племени, знает вождя и тех, кто заправляет казной, и не хочет захлебнуться в дерьме, когда струя ударит в вентилятор". Хиуга излагал всё это, бегая по комнате.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 "Думаешь, это не развод?" спросил Гейсмер. "Пока непонятно. Он нервничал, звонил с разных телефонов, скорее всего, одноразовых. Повторял про необходимость секретности и интересовался, как мы сохраним в тайне его личность. По его словам, коррупция многим вточертела, но заговорить мало кто осмелится. Где он предлагает встретиться?" спросила Лейси. Он живёт недалеко от казино в резервации. Обещал выбрать место для встречи и позвонить, когда мы будем подъезжать. Надо соблюдать осторожность, сказал Гейсмор. Вдруг это ловушка. Не думаю, возразил Хьюга. У меня было впечатление, что я говорю с человеком, нуждающимся в помощи и готовым помочь. Что у тебя за сотвои? От КПДС. Я знаю правила, босс. Как же он тогда добыл твой номер? Поинтересовался Гейсмер. Кому в рамках этого расследования вы оба сообщали ваши номера? Хьюга и Лейси глядят друг на друга, напрягли память. Майерсу, Джуниору Мейсу, тюремному начальству Уилтону Мейсу, Элу Беннето это адвокат, соперничавший с Макдоувером 5 лет назад. На Эльройской комиссии по азартным играм перечислила Лейси. Кажется, всё. Да, больше никому, подтвердил Хьюга. По дороге на работу я тоже задал себе этот вопрос. Достаточно для утечки, подытожил Гейсмер. Никто из этих людей даже отдалённо не связан с Дьюбозом и коррупцией, напомнила Лейси. Ну, насколько мы знаем, никто, сказал Хьюга. Хочешь поехать? спросил Гейсмер. Не хотим, но поедем, уточнила Лейси. Гейсмер встал и подошёл к узкому окну. Это может оказаться прорывом. Человек внутри системы. Уже едем, сказал Уэсси. Ну, давайте, только осторожно. Они просидели в машине Лейси в дальнем конце стоянки казино почти до одиннадцати вечера, дожидаясь звонка осведомителю. Был понедельник, почти мёртвое время за игорными столами и игральными автоматами. Хьюго, конечно, дремал. Лейси вошла на айпаде в интернет. В десять пятьдесят шесть незнакомец наконец позвонил и объяснил, куда ехать. Они проехали две мили по узкой, неосвещённой, извилистой дороге. Я остановились перед заброшенным железным сараем. Судя по ржавой вывеске, здесь когда-то играли в бинго. Вдали виднелся дом, яркие огни Treasure Key давно померкли. Была жаркая душная ночь, полная жужжания комаров. Хьюго вылез из машины, чтобы размяться. 6 футов 2 дюйма ростом, 200 фунтов веса, и само мнение известного спортсмена делали его бесстрашным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 На мужчине была кепка, судя по огоньку, он курил сигарету. Они послушно двинулись на голос и на огоньок. Всё, стойте, скомандовал незнакомец. Вам мне нужно видеть моё лицо. Надеюсь, наше лицо вы видите, сказал Хиога. Там и стоите вы, мистер Хитч, он самый. А женщина кто? Меня зовут Лэйси Штольц, мы коллеги. Они не сказали, что привезёте женщину. А вы не спрашивали, отозвался Хьюго. Она моя напарница, мы работаем вдвоём. И нравится мне это. Ничего не поделаешь. Мужчина затянулся молча их разглядывая, откашлялся, сплёнул и проговорил: "Как я понял, вы сирены на хвост судья Макдовер".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 И сенаты снова донёсся нервный смешок. Так да я зря теряю время. Мне нужны влиятельные люди. У нас есть полномочия проводить расследования и при необходимости лишать судей должностей. Судья здесь не главная проблема. Расследователи ждали продолжения, но собеседник молчал. Они напрягли зрение на силуэт, иspарился. Сбежал. Хьюгер сделал несколько шагов вперёд и позвал: "Вы здесь?" "Тишина." "Кажется, ушёл", прошептал Олейси. Через несколько секунд Хьюгер разочарованно ответил: "Похоже, ты права. Мне это совершенно не нравится. Скорее уезжаем". Они открыли дверцы машины и нырнули внутрь.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 Если он меня не обманывал, то, наверное, хочет поделиться сведениями, от которых некоторым может не позодоровиться. Естественно, он колеблется. Наверное, перетрухнул и сбежал. Хьюга похлопал себя по животу. Опять ремень безопасности отстегнулся уже третий раз за вечер. Почему бы тебе не починить защёлку? Лэйси скосила глаза вправо и хотела ответить, но тут Хьюга пронзительно вскрикнул с их полосы прямо в лоб било ослепительный свет на встречном чалса пересекший осевую линию пикап произошло лобовое бампер в бампер столкновение от которого приус взлетел в воздух и развернулся на 180° градусов. грузовой пикап Dodge Ram 2500 массой 6000 фунтов вдвое больше, чем у приуса пострадал от столкновения гораздо меньше Он завис искарёженным передом над мелкой канавой, пролегавшей вдоль узкой обочины. Подушка безопасности из рулевого колеса выстрелила Лейси в грудь и лицо, лишив её чувств. Удар макушкой в потолок чуть не раскроил ей череп. Со стороны пассажира подушка безопасности не сработала. Не пристёгнутый хьюго влетел в лобовое стекло, разбив его головой и плечами. Острые осколки искромсали ему лицо и распороли шею. Асфальт был усеян стеклянным крошевом и рваными клочьями железа. Правое переднее колесо пикапа отчаянно вращалось. Водитель вылез из пикапа, снял мотоциклетный шлем и перчатки и огляделся. Рядом притормаживал ещё один пикап. Водитель потянулся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 Догадываясь, что событие необычное, она решила проверить, что и как и расталкав своего мужа Сэма, заставила его одеться и выйти на дорогу. Пока сам добрался до места аварии, там уже остановилась другая машина. Через несколько минут раздались сирены, подъехали две машины из полиции Таппакола с вращающимися мигалками, а потом и две машины пожарных спасателей. Из ближайшей больницы, она находилась в Панама-Сити, почти сразу вызвали вертолёт с бригадой медиков-эвакуаторов. Хьюго извлекли на оружие вместе с остатками ветрового стекла. Он был ещё жив, но без сознания, пульс едва прощупывался. Чтобы отодрать переднюю дверь и вытащить Лэйси, пришлось пустить в ход гидравлические резаки. Она пыталась заговорить, но получалось одно невнятное мычание.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 Грузовой пикап остался без водителя. Внутри белела раскрывшаяся подушка безопасности, крови и других признаков ранений там не осталось. Только на полу перед пассажирским сиденьем лежала разбитая бутылка из-под виски. Водитель попросту испарился. Пикап ещё не увезли, а полиция уже выяснила, что его угнали за 6 часов до этого от торгового центра в Фоли, Алабама. Приус Лейси закрепили на платформе эвакуатора и отвезли на отстойный паркинг за зданием племенной администрации. Тела Хьюго поместили в холодильник в подвале племенной клиники, предназначенный как раз для таких случаев. На другой стороне улицы на столе перед констеблем Лиманом Гриттом лежали найденные у Хьюго вещи: ключи на кольце, свёрнутые купюры Мелочь, бумажник. Сидевший напротив своего начальника сержант тоже угрюмо молчал. Обоим не хотелось брать в руки телефонную трубку. Наконец Констебль открыл бумажник и вынул оттуда одну из визитных карточек. Зайдя в интернет, он нашёл сайт комиссии, а на нём координаты Майкла Гейсмара. «Пусть он и звонит», — сказал Констебль. Он же знаком с мистером Хетчем. Наверно, семью тоже знает. Хорошая мысль, поддакнул сержант. В 2:20 ночи Майкл ответил на звонок и услышал: "Простите за беспокойство, но вы, кажется, работаете с Хилга Хетчем. Я констебль Клемен Таппаколов из округа Браншвик". Майкл с кряхтением встал с постели, его жена включила свет. "Я слушаю, что случилось?" «Произошел несчастный случай. Тяжелая автомобильная авария. В ней погиб мистер Хэтч. Кто-то должен оповестить его семью». «Что? Вы серьезно? Не может быть! Вы кто?» «Констебль Лимон Грид, сэр. Старшее должностное лицо, отвечающее за порядок в племени. Поверьте, это серьезно. Авария произошла у нас в резервации два часа назад». Молодую женщину, Лейси Стольц, увезли в больницу панам и Сети. Не могу поверить. Сочувствую, сэр. У него есть семья. Семья? Да, мистер Грик, у него есть семья. Ещё какая? Очаровательная молодая жена и четверо детей. Вот какая семья. Невероятно. Мне очень жаль, сэр. Вы сможете их оповестить? Я А почему я? Нет, это невозможно. Откуда я знаю? Вдруг это какой-то розыгрыш. Вы можете зайти на наш веб-сайт, сэр, и проверить, кто это такой, или позвонить в больницу Panama City. Реально она уже должна быть там. Уверяю вас, это ужас не выдумка. Совсем скоро какой-нибудь репортёр об этом пронюхает и сам позвонит его родным. Ладно, ладно, дай-че немного подумать. Не спешите, сэр.